Несмотря на приятное удивление при виде ожидаемых гостей, несмотря на радостное возбуждение по поводу предстоящего события, Валет была чуточку разочарована. В глубине души она смутно надеялась, что придёт и Артур, хотя прийти он никак не должен. Она ясно дала ему понять это, и он ей тоже. Валет поприветствовала всех гостей, Но тут Айрис громко расплакалась. Скорее всего, опоздала реакция на незнакомое лицо. Луиза песел. Она занялась ребёнком и не могла принимать участие в общем разговоре. К счастью, никто не обратил на это внимания. Ведь большинство собравшихся прекрасно друг друга знали, да и люди они были воспитанные. Впрочем, Валет не могла не заметить, что и Мейбл, и миссис Харви старались держаться подальше от Джильды и Дороти и заняли позицию с другой стороны часовинки. Но тут ничего не поделаешь. Они могут придерживаться достаточно широких взглядов, чтобы явиться на Кристина ребенка, рожденного незамужней женщиной, но не одобряют, когда две женщины живут вместе. Ведь и сама Вайлетт поначалу была очень этим озадачена, и ей понятна была их неприязнь. Но теперь она уже несколько месяцев живёт в одном доме с Жильдой и Дорати, привыкла к ним и больше не ставит их отношения под сомнение. Для неё теперь они были всё равно что пожилая супружеская пара. Слава богу, хоть Марин с ними разговаривает. Выйдя за Акита-бейна, она стала великодушнее. Прибыл викарий одной из деревенских церквей, бесцветный человечек, вероятно, единственный в округе, кто согласился исполнить обряд крещения прежде всего потому, что теперь он сможет говорить, что служил в Уинчестерском соборе. Все стали занимать свои места. Джильда и Кит Бэйн стали возле Вайолет как крестный отец и мать. Айрис все еще кричала, и Вайолет тревожно озиралась. Вопли дочери нервировали ее. Тома и Эвелин нигде не было, возможно, они и вовсе не придут». Но тут вдруг в собор торопливо вошла Эвелин, ведь у нее был виноватый. «Сейчас ты поймешь, почему мы опоздали», задыхаясь, произнесла она. А когда в дверях появился Том, ведя под руку мать, Вайолетт едва сдержалась, чтобы не закричать. Переехав в Хоршем, миссис Спидуал наотрез отказывалась видеться с дочерью. Вайолетт несколько раз писала ей, Но ответа так и не получила. А когда звонила, к телефону подходила тётя Пенелопа и всегда отвечала уклончиво. "О, дорогая, она только что уснула", говорила она. "Сейчас лучше её не беспокоить". Но и тогда валял слышала порой в трубке её ядовитые замечания. Однажды тётя сказала нечто иное. "Я бы на время перестала звонить ей, дорогая", прошептала она в трубку. Наверняка она скоро одумается, совсем скоро. С ней всегда так бывает. Как Тому удалось уговорить мать прийти на Кристины, Вайлет представить себе не могла. Но как только она увидела мать, миссис Спидуэлл очень постарела, сохлась и двигалась медленно, а лицо было мрачным, как туча. Вайлет поняла, насколько сильно ей хотелось, чтобы мать присутствовала на церемонии. Она теперь и сама стала матерью и хорошо понимала ценность связи между родителями и детьми. Одна мысль о том, что она может потерять свою Айрис, приводила ее в ужас. А ее мать потеряла сына, и ей пришлось жить с этим ужасом много лет. Что ж тут удивляться тому, что она так озлобилась? Вайлет отдала дочь Джильди умело корчить такие рожи, что это всегда успокаивало Айрис, и подошла к матери. "Спасибо тебе, Том", пробормотала она. Брат молча кивнул. Возможно, это было начало его стараний снова объединить всё семейство. "Мама", проговорила Валит и взяла её затянутые в перчатки руки. "Я так рада, что ты пришла". Мать ещё больше сдвинула брови. и отняла у Вайлет руки. «Я не очень хорошо себя чувствую», — пожаловалась она. «Не надо было ехать сюда. Я проделала такой путь, и только ради этого». Она с отвращением окинула взглядом часовенку. Возможно, Том и Эвелин заманили ее на крести на обещание, что церемония будет проходить не в какой-то убогой часовенке, а в более грандиозной части собора. Ох, ох, что бы сказала бы о всём этом Джеффри? Ей богу, не знаю. Это любимая часовня отца, поэтому я её и выбрала. Какое счастье, что вы приехали, миссис Пидуэл, вдруг воскликнула Луиза Песел, шагнув вперёд и протягивая руку. Мы все ждали вас с большим нетерпением. Меня зовут мисс Песел. В соборе я возглавляю группу вышивальщиц. Наша дочь сделала для собора, для всех нас, много прекрасных вышивок. Не сомневаюсь, что вы знаете об этом. Мать Валя быстро оглядела меховой воротник Клаузы Песель, её слегка старомодную шляпку, оценила присущий ей властный тон и холодно кивнула. "Приятно с вами познакомиться", сказала она. Она увидела наконец человека присутствие которого делает это сборище правомочным подумала валит приоткрыв улыбку